Ну как к ним занесло такого человека, как мой ладо? Про себя вздохнул Галактион. Пусть будет Грузия настоящей витриной социализма в нашем великом СССР. Завершил свой спич кахабица. С приветственными кликами пекари, прикмахеры и почтальоны подняли свои роги и осушили их.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 Ладонью кверху, Нукзар, подойдя, хлопнул по ней своей ладонью, пригнулся и шепнул прямо в нос старшему другу. — Он приехал, Лаврентий. Я видел его сам и обнимал в доме дяди. — Садись, поехали, — сказал Берия. Нукзар нырнул в машину, по карт рявкнул мотором, тронулся с места и... Нищий Кентон на углу в страхе перекрестился. На склоне горы царя Давида, лицом их городу, стоит большой белый особняк. Окрестные жители уже забыли, что до революции он принадлежал чае и кофе торговцу Леонозову, знают только, что к этому дому нельзя приближаться. Туда и направлялся по карт.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 Их смуглый вид привносил что-то итальянское, то ли мафия собралась, то ли чернорубашечники на заре фашизма. Здесь уже Нукзар не мог держаться на равных с Лаврентием Павловичем, потому он и шел к крыльцу, приотстав, не как младший друг, а как помощник. Старший охранник вытянулся перед Берей, тот приложил ладонь к виску — — Здравствуйте, товарищи. Все в порядке? — Все в порядке, товарищ Бериян. Внутри сходство с итальянской мафией еще усилилось. Около дюжины дородных сумрачных мужчин, кто в полувоенных, кто в тяжелых костюмах тройках, рассаживались вокруг стола. У некоторых на ладдсканных пиджаков были депутатские, в Циковские значки, что свидетельствовало о принадлежности к партийной элите и отнюдь не уменьшало итальянских арминысценций.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 который только что вернулся в Грузию, чтобы стать председателем Центральной контрольной комиссии. Что он действительно хороший человек или только притворяется? Нестор Серго арчил. Вы знали Ладо с 1905 года. Вы уверены, что он наш друг, что он хороший товарищ? Вахтанг Гиви. Вано, Мурман, Редзо, Борис, Захар, ты тоже, Нокзар, не стесняйся, дорогой. Давайте поговорим по партийному. Не смотря на ободрение друга, Нокзар старался держаться в этой компании, как и подобает самому младшему, скромно и старательно внимал каждому слову и каждому участник совещания, или так скажем, сходки. Мог прочесть на его лице ту скромность и старательность. Несколько минут вокруг встало царило молчания. Партицы посматривали друг на друга. Наконец Нестор, человек одного возраста с обсуждаемым Кахабидзе, высказался: «Он мне никогда не нравился этот Ладох».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 в межпартийной контрразведке. А во главе кто стоял? Бурцев. СССР. Сбежал за границу. Теперь Ладо всегда ходит с таким видом, будто у него на всех материал по связям с охранкой. Берия, пенсная вперед, тут же как бы поднырнул Арчилу под руку.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 Минуту или две в мрачном молчании все переваривали сногсшибательную информацию. Потом молодой Вано обратился к Берии. Это правда, что он называет товарища Сталина Кобой?